Пришла очередь и мне сказать слово, паны братья, — так он начал, — послушайте, дети старого. Мудро сказал кошевой и как голова казацкого войска, обязанный приберегать его и песчись о войсковом скарбе, мудрее ничего он не мог сказать. Вот что. Это пусть будет первая моя речь.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 Куды большая часть куреня переходит, туды атаман. Коли меньшая часть переходит, приставай к другим куреням.